Добро вознаграждается. Чаще всего так. Иногда и зло бывает наказано. Изредка и такое можно наблюдать в земной жизни. И все возвращается. Это тоже бывает очень явно. Ты заступился за слабого, а потом он за тебя заступился. Вот одна женщина в комментариях в социальной сети рассказала историю. Она шла в девяностые годы с электрички к своему саду. Тогда только сад и кормил. И недалеко от перрона увидела, как подростки бросают камни в змею. Змея уже еле дышит, можно так сказать. Женщина подошла. Она была учитель младших классов на пенсии. Еще молодая довольно-таки. И она страшным голосом закричала на подростков. «Мол, что же вы делаете?» мучаете безобидного и полезного ужа! Я сейчас милицию вызову!» Это была пустая угроза. Как она вызовет? Никто не приедет. И телефона нет в радиусе километров 20 Но сработала угроза. Подростки неохотно разошлись. Женщина осторожно взяла ужа и положила к себе в сумку. Она решила выпустить его на своем участке. Всем известно, что ужи едят вредных насекомых. Ужа легко отличить от гадюки по желтым пятнышкам. Это она тоже отлично знала. Пятнышки прямо указывают на гадюку. Природа-матушка обо всем позаботилась. Ну вот надо было идти через лесок и свалку, а там на нее напал разбойник. Тогда их много было. Схватил и начал вырывать сумку. У женщины за плечами был рюкзак, а в руках сумка, в ней ключи и деньги, и этот уш. Разбойник почти лишил женщину воздуха, круги плыли перед глазами. Он выхватил сумку и начал ее потрошить. Это был опасный преступник. Потом рассказали случаи его нападений и что он делал с жертвами. Но с женщиной он это проделать не смог». Его укусил уж, который оказался никаким не ужом, хотя пятнышек желтых и не было, действительно. Их и не должно на гадюке быть. Это женщине потом объяснили знакомые. А преступник бросил сумку и убежал, рыча от злости и страха. Как раз кто-то мимо шел. Повезло женщине. Змея юркнула в траву. А женщина упала почти без сознания, но ей помогли, привели в чувство Тогда это было почти обычным случаем. А что стало с гадюкой, неизвестно. И что стало с разбойником, тоже неизвестно. Сочинять не хочется. И так история дикая. Но вот такое случилось в жизни. Поэтому заступаться надо, несмотря ни на что. а потом неожиданно заступится за вас может даже спасут